Глава седьмая. Пассажир. Когда поезд загрохотал, выныривая из тоннеля в скале и вырвался в поросшем деревьями ущелье, Айрис взглянула на часы. Судя по стрелкам, Триестский экспресс еще не прибыл на деревенскую станцию. Должно быть, часы остановились, когда я потеряла сознание», — решила она. «Какая удача могла ведь и опоздать на поезд?» Эта мысль вызвала у нее волну глубокой благодарности. Она действительно едет обратно в Англию. За последние 24 часа Айрис пережила больше противоречивых чувств, чем за всю прежнюю жизнь, наполненную удобствами и упорядоченностью. Она испытала ужасающую беспомощность человека больного, оставшегося без друзей и без гроша в кармане, с полностью перерезанными связями с внешним миром. И вдруг, когда казалось хуже быть не может, удача вновь повернулась к ней лицом. Как это с ней всегда и бывало. На фоне такого контраста, обыденность железнодорожного путешествия превратилась во временный восторг. Поездка на поезде больше не казалась пыткой, которую можно пережить лишь с помощью зарезервированных мест, цветов, фруктов, шоколада, легкого чтива и компании друзей, въезжающих на перебой. Сидя в неудобном тесном вагоне в поезде, частота которого оставляла желать лучшего, Не питая особых надежд на спальное купе в Триесте, Айрис чувствовала волнение, как от первого в жизни путешествия. Пейзаж сохранял свою дикость и суровую красоту. Поезд пробирался среди нагроможденных обломков изуродованного ландшафта, словно через стальную гравюру Даре, изображавшую ад Данте. Водопады рассекали стены гранитных обрывов серебристыми жилами, иногда попадались безжизненные участки. Где в унылых впадинах лежали темные заводи окаймленные черным пером тростников. Айрис смотрела на все это через оконное стекло с облегчением, что между ней и этим величием есть защитная преграда. Все это величие было ничем иным, как обломками мира, разрушенного первозданной силой, и напоминало ей о том, что и она сама только что получила травму при первом соприкосновении с реальностью. Воспоминание о пережитом все еще вызывало в ней внутреннюю дрожь. Хотя тот кошмарный вокзал остался по ту сторону гор. Теперь, когда он с каждой минутой все дальше ускользал за витками железнодорожных путей, Айрис позволила себе задуматься, на каком тонком лезвии она балансировала, едва избежав беды. В той вокзальной толпе наверняка нашлось немало нечистых на руку людей, готовых воспользоваться удобной случайностью. «Иностранка без сознания, то есть почти не человек, и дорогая сумочка, сулящая щедрую добычу. И все же на ее пути оказался именно тот человек, карлик партия с гномьей внешностью. У меня всегда все складывается удачно, но, должно быть, другим бывает ужасно не везёт», — подумала она. Впервые Айрис осознала, что означает быть тем, кому не выпало удачное пересечение линий на ладони. Если бы произошла железнодорожная катастрофа, она знала, оказалась бы в уцелевшей средней части состава так же неизбежно, как другие пассажиры в смятых, сплющенных вагонах. Содрогнувшись от этой мысли, она бросила рассеянный взгляд на женщину, сидевшую напротив. Та была во всех отношениях невыразительна, средних лет с мелкими неопределенными чертами лица и блеклым цветом кожи, Будто кто-то нарисовал лицо, а потом почти полностью стёр его. Ее кудрявые волосы выцвели, а кожа побледнела до цвета овсянки. Она была недостаточно карикатурной, чтобы напоминать сценическую старую деву. Даже ее твидовые костюмы, и в тон, нельзя было назвать откровенно несуразным. Хотя у них не было ни намека на индивидуальность. При обычных обстоятельствах Хайрис не удостоила бы ее ни взглядом, ни мыслью но сегодня она посмотрела на нее с сочувствием. «Если бы она попала в беду, никто бы ей не помог», — подумала она. ее неприятно поразила мысль, что население земного шара должно быть включает в себя определенный процент людей без друзей, денег или влияния. Ничтожеств, по которым никто не будет скучать и которые исчезнут, не оставив после себя и следа. Чтобы отвлечься, Айрис попыталась снова посмотреть в окно но вид заслоняли стоящие в проходе пассажиры, которым не хватило мест. Впервые за все время она решила осмотреть остальных пассажиров в купе. Их было шестеро, положенная норма, которую она незаконно увеличила до семи. С ее стороны сидела семья. Двое крупных родителей и девочка лет двенадцати. У отца была выбритая голова, небольшие нафабренные усики и несколько подбородков. Очки враговой оправе и непринужденный вид выдавали в нем преуспевающего бюргера. У его жены была прямая намасляная черная челка и густые брови, словно накрашенные пробкой. Девочка носила детские носочки, совершенно не соответствующие ее взрослому выражению лица. Волосы у нее, похоже, были уложены после химической завивки, поскольку все еще были закреплены заколками. Сетрои были одеты в новые модные костюмы будто по учебнику стенографии. У отца полоска, у матери горошек, у дочери клетка. Айрис подумала, что если их перетасовать, то они могли бы донести до мира какое-нибудь послание на стенографическом языке. Судя по всему, это был бы семейный девиз, потому что их объединяло крепкое чувство общности. Они вместе читали одну и ту же газету. Мать просматривала модные новинки, маленькая девочка читала детскую страницу, а из плотно набранных колонок, за которыми скрылся отец. Айрис заключила, что он читает раздел о финансах. Она отвела взгляд от семейства и посмотрела на противоположную сторону купе. Рядом с твидовой старой девой сидела красивая светловолосая девушка, будто срисованная с фотографии какой-нибудь кинозвезды-блондинки. Те же гладкие волны волос, большие голубые глаза с накладными ресницами и брови бабочки. Щеки были подрумянены, губы, бантики накрашены валой цвет герани. На ней был тесный белый костюм и черная атласная блузка с высоким воротничком, а ее кепи, перчатки, краги и сумочка тоже были черными. Она сидела прямо и неподвижно, словно застыла в позе для фото. Несмотря на то, что ее фигура была почти на грани истощения, блондинка отодвинулась в самый угол, тесня дамочков в твиде лишь бы сохранить почтительное расстояние между собой и особой воспротивившейся появлению Айрис. Не было сомнений, эта величественная дама принадлежала к правящему классу. Ее уставшие глаза горели гордым презрением, а нос имел форму надменного орлиного клюва. Закутанная в тяжелое черное платье и полуприкрытая вуалью, своим массивным телом она занимала почти половину сиденья. К изумлению Айрис Дама пристально смотрела на нее с откровенной враждебностью. Это заставило ее почувствовать себя одновременно и виноватой, и неловко. Ну да, я втиснулась в вагон, подумала она. Но у нее предостаточно места. Хотела бы я объясниться, чисто для себя. Наклонившись вперед, она порывисто обратилась к этой особе. Вы говорите по-английски? Похоже, этот вопрос оказался оскорблением. Дама медленно опустила тяжелые веки с нарочитым пренебрежением, словно не могла вынести зрелище простолюдинки. Айрис прикусила губу и оглядела остальных пассажиров. Семейство по-прежнему уткнулось в газету, дама в твиде разглаживала юбку, а эффектная блондинка уставилась в пустоту. Казалось, это демонстративное безразличие было данью уважения к этой важной персоне. «Она что, местный аналог священного черного быка?» сердито подумала Айрис. «Пока она не заговорит, никто не смеет и слово молвить. А по мне так она просто жирная тетка, в отвратительных лайковых перчатках». Она попыталась сохранить критический настрой, но безуспешно. От этой внушительной фигуры в черном словно исходила властная сила, просачиваясь в воздух, заполняя все купе. Теперь, когда первый прилив возбуждения начал спадать, Айрис почувствовала последствия легкого солнечного удара, Голова болела, а затылок словно окаменел, будто его кто-то укрепил металлическим прутом. Симптомы были тревожным напоминанием, нельзя допустить, чтобы болезнь вернулась. Надо беречь каждую каплю нервной энергии, не растрачивать ее на воображаемую антипатию. Но даже эта решимость не избавила ее от нарастающего дискомфорта. В купе становилось не просто душно, воздух, казалось, был отравлен самой личностью вдовы в черном. Айрис была уверена. Перед ней сгусток предрассудков, тупой тормоз на пути здорового течения общественной жизни. Такие, как она, всегда мешают прогрессу. Когда лицо начало покрываться испариной, Айрис посмотрела на закрытые окна купе. В конце коридора, где она сидела, было слишком тесно, чтобы хоть как-то проветривать помещение. Поэтому она с трудом поднялась на ноги и ухватилась за другой ремень. Не возражайте спросила Айрис подчеркнуто-вежливо, надеясь, что другие пассажиры поймут, что она спрашивает их разрешение, прежде чем опустить стекло. Как она и ожидала, отец семейства поднялся и взялся за ремень. Но вместо того, чтобы опустить стекло, он бросил почтительный взгляд на важную даму, словно та была неприкосновенной, и затем с неодобрением покачал головой, глядя на Айрис. Разъяренная этим сопротивлением, Айрис вернулась в свой угол. «Придется смириться», — подумала она. «Стисни зубы. Здесь я чужая». Это было для нее новым ощущением — оказаться в меньшинстве. Айрис привыкла быть самой популярной в любой компании. А теперь, помимо духоты, ее угнетала невозможность объясниться или выразить свое мнение. Словно ее лишили сразу двух способностей — речи и слуха. Вскоре дверь купе открылась, и внутрь протиснулся высокий мужчина. Хотя Айрис понимала, что сейчас особенно чувствительно, ей показалось, что она никогда не видела более отталкивающего лица. Он был бледен, как гончарная глина, с мертвенными темными глазами и бородкой-лопаткой. Он поклонился даме в черном и заговорил с ней стоя. Судя по всему, его рассказ был увлекательным. Айрис заметила, что все пассажиры, включая девочку, слушали его с живым интересом. Пока он говорил, его очки вспыхивали, мелькали по всему купе, пока, наконец, не остановились на айрис. Его взгляд был пронизывающим, но бесстрастным, будто она была всего лишь образцом на предметном стекле микроскопа. И все же ей показалось, что она — образец нежеланный, к тому же неожиданный. Наклонившись так, что его губы оказались на уровне уха важной дамы, он задал ей тихий вопрос. Та ответила шепотом и Айрис это напомнило жужжание двух мясных мух в бутылке. «Мне это кажется, или я действительно им не нравлюсь?» — с беспокойством подумала она. Айрис уже и сама замечала за собой навязчивую мысль о каком-то скрытом и всеобщем недоброжелательстве. Это было откровенно абсурдно, особенно с учетом того, что мужчина с бородкой-лопаткой. Видела ее впервые. Она лишь доставила неудобства нескольким незнакомцам, Которыми ее разделял языковой барьер. Закрыв глаза, Айрис попыталась отключиться от окружающих. И все же присутствие этого человека продолжало причинять ей дискомфорт. Его белое лицо словно прорывалось сквозь сомкнутые веки и висело в воздухе перед ней. Айрис испытала огромное облегчение, когда шепот наконец стих, и она услышала, как он вышел из купе. Почти сразу к ней вернулось ощущение нормальности, за исключением одной детали сильной головной боль. Сейчас самым важным в жизни казались чай и сигареты. Но курить было страшно из-за угрозы тошноты, а чай казался ей атрибутом исчезнувшей цивилизации. Поезд мчался теперь сквозь безлюдные земли, где среди сосен и скал редкими вкраплениями попадались древние замки, чаще всего полуразрушенные. Айрис смотрела на фантастические пейзажи, когда в дверь просунул голову какой-то служащий. И выкрикнул нечто, что прозвучало как ругательство. Остальные пассажиры равнодушно слушали, но Айрис на всякий случай открыла сумочку. Вдруг понадобится билет или паспорт. И тут она с удивлением услышала четкий английский голос. Дама в твиде поднялась с места и спросила: «Вы идете в вагон ресторан попить чаю?»